Глава 60. Проснулась утром и почувствовала, что Дима ласково гладит меня по волосам. «Доброе утро, любимая», — сказал он сонным голосом и нежно поцеловал. Я повернулась и увидела, как он с любовью на меня смотрел. Мне вдруг стало так тепло и уютно, совсем не хотелось никуда вставать. Так и лежала бы весь день в его объятиях. «Доброе», — ответила я. И утро действительно было добрым. Я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Еще полчаса мы, обнявшись, валялись в кровати и болтали. Дима спрашивал про того парня в кафе, с которым меня видел. И я рассказала ему правду о том, что это был мой старый знакомый, и ничего более. Мы посмеялись над тем, что мы, как два дурака, дулись друг на друга все это время. Хотя это было всего лишь глупым недоразумением, и нам стоило только поговорить, И ничего бы этого не было. Я была безумно рада, что все разрешилось, и видела, что Дима тоже был искренне счастлив. Дело оставалось за малым. Теперь нужно было объявить родным о нашем примирении. Уже представила, как Денис этому обрадуется. Он ведь так привязался ко мне, как и я к нему. Да и остальным членам семьи, думаю, тоже понравится такая новость. Особенно известие о скором появлении малыша. Сегодня вечером у Димы дома состоится ужин по случаю приезда Сергея Викторовича и его жены из путешествия. Мы решили воспользоваться моментом и объявить о нас и о малыше в этот же вечер. Нам очень не хотелось никуда выходить. Мы никак не могли насладиться друг другом. Однако время идет, да и ужин сам себя не приготовит. Поэтому мы собрались и поехали в дом Чернова. Пока Дима разбирался с верхней одеждой, я прошла на кухню. Няня вместе с Дворецким уже вовсю там хлопотали и совсем не ожидали нашего приезда. «Добрый день», — произнесла я. Елизавета Федоровна даже подскочила от неожиданности. «Арина Сергеевна, простите, я не ожидала вас увидеть», — сказала она. Няня с интересом осмотрела меня. На моем лице все было написано. Улыбка до ушей все выдавала. «Неужели?» — сказала она. В этот момент подошел Дима и положил руку мне на талию. «Ой!» — радостно воскликнула она. «Я так рада за вас!» Елизавета Федоровна обняла нас как родных. Да и мы давно уже считали ее родной, членом семьи. «Только пока не говорите никому. Мы хотим сделать сюрприз отцу и Татьяне», — сказал Дима. Его глаза так же, как и мои, сияли отчасти. Затем Дима вместе с Дворецким ушли в гостиную, чтобы поставить стол для гостей, а мы с няней остались на кухне. «А где близняшки?» — поинтересовалась я. «Они в детской спят», — ответила няня. «Я попросила Дениса позвать меня, если они проснутся». Елизавета Федоровна нарезала салат и загадочно поглядывала на меня. «Ну, рассказывайте уже», — не выдержала она. Да и мне самой уже было не втерпёшь поделиться всеми событиями. «Дима приехал, вот с таким букетом пионов». Я показала руками внушающий размер букета. И начал просить прощения. Я сначала даже не поняла, что он имеет в виду. Я вообще сонная была и мало что соображала первые несколько минут. Няня даже перестала нарезать салат и внимательно слушала меня, улыбаясь и радуясь за меня. Потом он мне все объяснил. Про Ларису, про то, как покупал торт для вас на день рождения. А я тогда увидела их в ресторане и подумала, что у них свидание. «День рождения у меня и правда был. И торт Дима привез цветами», — подтвердила Елизавета Федоровна. «Почему же вы не сказали мне, что у вас был день рождения?» — спросила я. «Я тоже поздравила бы. Неудобно теперь как-то». «Ну, я ведь говорила, что не люблю этот день» с грустью ответила Елизавета Федоровна. «Поэтому и подарки с поздравлениями мне были не нужны». «Понимаю», — сказала я. «Кстати, что касается Ларисы», — произнесла няня, «она вчера убежала из дома, как побитая собака с поджатым хвостом. Вы бы видели ее лицо, когда Дмитрий Сергеевич ее выгнал. Она чуть не лопнула от злости. По делам этой змеюки». Я тоже радовалась тому, что удалось проучить Ларису. От нее столько бед было. А что, если бы я решила не сохранять ребенка? Побоялась бы растить малыша одной. Конечно, я об этом даже и не думала. Однако из-за всей этой ситуации я сильно нервничала, и неизвестно, чем это могло обернуться для моего малыша. Ты и Денис убегал из дома из-за неё. С ним могло случиться что угодно, ведь он был на улице ночью совсем один. Так что я довольна, что она получила по заслугам. И справедливость восторжествовала.